глава 20. вот собственно и все что я хотел рассказать о париже и о моей парижской любви с тех пор прошло несколько лет началось идет и видимо уже никогда не кончится то что мы самонадеянно именуем перестройкой конечно специально я не интересовался дальнейшими судьбами членов нашей спецтур группы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 Толю как борца с режимом избрали председателем стачечного комитета еще кем-то и еще кем-то. Короче, теперь на Урале он большой человек, вроде Валенсы, в Польше. Поэт-метеорист и пейзанка, поженившись, уехали жить в колхозную местность, где сварщику пришлось серьезно поработать над собой, чтобы не ударить лицом в грязь перед Машенькиной родней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 Ждет он моего связного или уже перестал? Товарища Бурова за всю эту историю поперли с партийной работы. Он страшно переживал, запил, разошелся с женой и даже однажды забрел к нам в Рыгалета. Мы с ним выпили пивка с водочкой, вспомнили Париж, наше соперничество из-за Аллы, Погоревали над его загубленной карьерой, но жизнь непредсказуема. Недавно товарища Бурова признали жертвой застоя честным аппаратчиком, пострадавшим от портократии, и назначили на хорошую должность в Моссовет. Пековский стал директором нашего алгоритма. Его выбрали на альтернативной основе, предпочтя правдолюбцу Букину. Почему? Ну, во-первых,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 Лидия Прудовская читал Юрий Заборовский.